Глава первая «Откуда ноты растут?» Эпиграф «Так ведь на то она история, та самая, которая ни слова, ни полслова не солжет». Флейтман «Из Кабаре в ЧК» На третий день после прихода к власти, 27 октября, 9 ноября 1917 года председатель Совета народных комиссаров Ленин подписал декрет о печати. Началась история советской цензуры. Известно, что первым делом большевики прикрыли всю буржуазную прессу. Кому как не им было знать мощную силу слова, и не только печатного, стоило новому правительству объявить войну криминальным элементом, как уголовный мир тут же взбунтовался. По свидетельству ученых-филологов, обитатели ночлежек и тюрем тут же запели белогвардейские частушки и даже сложили антиинтернационал, пародию на пролетарский гимн. Зимой 1917 года в Петрограде поэт Николай Огнивцев совместно с режиссером Константином Марджановым и конферансе Федором Курихиным открыл кабаре «Бибабо». И все шло хорошо, пока весной 1918 года артист Иван Вольской не исполнил для почтенной публики злободневные куплеты. «Грабят, режут тут и там, отдохнут и снова, неудобно что-то нам без городового. Ходят слухи на Неве не без доказательства, у Чечерина в Москве, Нотное издательство. Примечание. Чичерин Георгий Васильевич, 1872-1936 годы. Нарком иностранных дел, 1918-1930 годы. В начале карьеры выпустил большое количество дипломатических нот протеста в адрес западных стран, добиваясь признания Советской России в мировом сообществе конец примечания. Так называемого трубадура тут же доставили в ЧК на Гороховую, и только личное вмешательство наркома просвещения Луначарского спасло незадачливого комедианта от сурового приговора. Кабаре обозвали в прессе учреждением для паразитов, а его учредители вместе с перепуганной труппой отправились подальше от тонких ценителей искусства в черных кожанках на занятый белыми юг империи. Удача улыбалась не каждому. Популярнейший артист рваного жанра Сергей Сокольский за исполнение антибольшевистских куплетов был расстрелян в Киеве красноармейцами. Примечание. Сокольский. Ершов. Сергей Алексеевич один из самых популярных в начале XX века куплетистов, выступал в образе басика в так называемом «рваном жанре». Конец примечания. В феврале 1918 года некий аноним, скрывшийся за витиеватой подписью «Один из обитателей будущего земного рая», направил на имя Ленина так называемое «музыкальное письмо», написанная по мотивам популярной песни Дмитрия Садовникова «Стенька, Разин и Княжна». Вождя мирового пролетариата автор величает колькой. Нет, не знание. У него действительно была такая партийная кличка. В архивах можно найти немало других подтверждений использования мотивов популярных песен в пропаганде. Ученые-филологи Александра Архипова и Сергей Никлюдов в статье «Фольклор и власть в закрытом обществе» приводят множество примеров распространения в 20-е годы в деревнях листовок. Их находили наклеенными на заборах и столбах, а порой даже вставленными в дужку замка на двери сельсовета. Характерно, что напечатанные в листовках тексты были не стихами, а скорее песнями. Антисоветские рифмы предполагалось исполнять на мотив народной песни Еремушки или революционной «Смело мы в бой пойдем». «Слушай, крестьянин, беда началась, не лей свои слезы, в колхоз собирайся». «Смело мы в бой пойдем строить коммуну, чтобы крепче согнуть мужицкую спину». И даже каторжанской «Ах ты доля!» Ах ты доля, моя доля, до чего ты довела? И зачем же злая доля ты свободу отняла? Мы боролись за свободу, проливая кровь свою, а теперь нас загоняют в настоящую кабалу. Коммунисты обдурили бедно-темного мужика и фунт хлеба посулили выть под палкой навсегда. Кто распространял эту подрывную литературу? «Белогвардейское подполье? Эмигрантские агенты? Доморощенные провокаторы?» Точного ответа нет. Научно доказано, что информация, положенная на музыку, а проще говоря, песня, усваивается гораздо лучше любого книжного текста. Потому цензурные запреты быстро распространились с печатных изданий на театр, кино, цирк и эстраду. Согласно директиве Ленина от 9 февраля 1923 года был принят декрет Совнаркома РСФСР об учреждении Главного комитета по контролю за репертуаром зрелищных предприятий при Главлите, получившей название Главная репертуарная комиссия, сокращенно Главрепертком. Как указывает Алексей Тепляков в книге «Машина террора», Для обеспечения возможности контроля над всеми исполняемыми произведениями театры и клубы были обязаны отвести для органов Главрепердкома и Отдела политконтроля ОГПУ по одному постоянному месту не далее четвертого ряда, предоставляя для этого бесплатную вешалку и программы. Чекисты регулярно посещали театральные спектакли, эстрадные концерты и другие массовые зрелища, составляли протоколы о подозрительных, по их мнению, эпизодах, на основании чего принимались решения о привлечении виновных к административной и уголовной ответственности.